Маржори В ноябре я впервые сопровождал маму на химиотерапию и тогда же у меня появилась возможность поговорить с ней о семье так, как никогда прежде. За несколько дней до поездки мама мне все объяснила. Я должен был встретить ее в амбулаторном центре Слоун Катеринг на 53 восточной улице. Если я приеду рано, то могу зайти в книжный магазин напротив. А на Лексингтон-авеню есть хорошая кулинария, где можно перекусить. Впрочем, это не обязательно. В амбулатории продавали отличные крекеры и крендели. На лифте мне нужно было подняться на четвертый этаж и посидеть там, пока она не приедет. Маме нравились кресла, а не длинный диван, который стоял вдоль стены. Больницы — это настоящие фабрики. Кто-то постоянно приходит, что-то делает, спрашивает о чем-то, что-то проверяет, о чем-то напоминает. Во время первого нашего похода, да и всех остальных, нас после анализа крови проводили в палаты, напоминавшие мне общие спальни в школах-интернатах. Помещения были разделены ширмами, которые не доходили до потолка. Каждые несколько недель маме сначала нужно было посетить доктора. В остальное время у нее просто брали анализ крови, а затем проводили процедуру. Когда она оказывалась за ширмой, приходила медсестра и задавала вопросы. И медицинские, и связанные с мамином удобством. Не принести ли ей подушку, одеяло, еще сока. Потом мама заполняла больничный документ, и начиналось самое неприятное. Сестра искала вену. Приходила вторая сестра, убеждалась по заполненной форме, что перед ней нужный пациент, а в капельнице нужное лекарство. Но на этом все не заканчивалось. Подходили социальные работники, ученые, занимающиеся какими-то исследованиями, и те, кому нужно было заполнить очередные документы. Маме не нравилось, когда ее перебивали. За много лет я привык звонить ей по утрам в восемь часов. Не каждое утро, но почти каждое. В их телефоне была функция ожидания вызова, и это маму страшно раздражало. Мы разговаривали... а потом срабатывал сигнал, и она с сожалением говорила «Дорогой, кто-то звонит по другой линии. Я тоже не люблю, когда меня прерывают, но сам часто перебиваю других. Я словно забываю о том, что речи других людей отнюдь не являются всего лишь предисловием к моим, куда более интересным, куда более драматичным и увлекательным историям, и к тому же лучше изложенным. Мне нужно напоминать себе, что я могу многому научиться из того, о чем мне рассказывают другие люди. А вот мама редко кого-нибудь перебивала и не пыталась перевести беседу с историей собеседников на собственное. Она слушала, а потом задавала вопросы. И не короткие, односложные вопросы, которые задают люди, чтобы продемонстрировать, псевдозаинтересованность. Сколько дней вы провели в финиксе Мама задавала вопросы, чтобы ее собеседники больше рассказывали о своих чувствах, о том, чему они научились, с кем встретились и что, по их мнению, может произойти в будущем. Хотя мой первый визит в амбулаторный центр для мамы был всего третьим, она уже была хорошо знакома со многими. пациентами и персоналом, у нее уже была любимая сестра, которая умело находила вену, и мама не возражала даже против того, чтобы ее перебивали. В то утро я думал о проблемах, связанных с работой, но старался на этом не зацикливаться. Странно жаловаться на что-то, когда тебя окружают люди, которые борются с раком, поэтому мы сидели молча. «Тебе не обязательно сидеть рядом со мной, Уилл», — сказала мама. «Со мной все в порядке. У тебя столько дел». «Но мне приятно быть рядом с тобой», — ответил я. «Разве что ты хочешь побыть одна?» В тот ноябрьский день мама рассказала мне, что читает книгу Оллеса Стегнера «Останется при мне», ту самую, с которой я летал по миру, И тогда я наконец-то смог сказать, что тоже прочел ее. «Думаю, что если мы будем читать книги более или менее одновременно, то можно будет создать своеобразный книжный клуб», — добавил я. «Когда-то я посещал заседание книжного клуба, а мама не знала, что это такое». «Но у тебя нет времени для книжного клуба», — возразила мама. «У меня есть время читать». и мы постоянно обсуждаем книги. Если мы будем читать одни и те же книги и разговаривать о них, то почему бы нам не назвать это книжным клубом? Но разве в книжных клубах люди не готовят? Спросила мама. Я рассмеялся. У нас с тобой будет первый в мире книжный клуб без еды. Когда люди собираются в книжных клубах, Они первым делом рассказывают друг другу о детстве. Я сказал об этом маме, и она загадочно улыбнулась, а потом попросила рассказать мне об этом. Мне даже в голову не приходило называть родителей по именам. Было странно писать «Мэри н родилась в 1934 году», а не «Мама родилась в 1934 году». Но это было именно так. Родилась не мама, а Мэри Энн. У Мэри Эн и ее младшего брата Скипа была красивая, но очень несчастная мать. Она родилась в Америке, но выросла в Париже. Отец был щеголем и довольно быстро продал семейный текстильный бизнес, как только унаследовал его. По всему это был очень неприятный брак который спустя 30 тяжелых лет закончился скандальным разводом. На сеансе химиотерапии я впервые услышал от мамы рассказ о ее детстве. Она впервые рассказала, как несчастливы были друг с другом ее родители. В самом детстве она поклялась себе, что в ее собственной семье ничего подобного не случится. Мэри Энн училась в обычной школе. Затем перешла в очень хорошую женскую школу Брирли в верхнем Иссайде Нью-Йорка. Там у нее появились подруги, с которыми она дружила всю жизнь. Даже в старости она не могла забыть об обаянии Милдред Даннок. Милдред, она просила, чтобы ее называли Милли, вела драм-кружок и пользовалась у своих девочек непререкаемым авторитетом. Она была известной театральной и киноактрисой. Даннок играла роль Линды Ломан в «Смерти коммивояжора» по пьесе Артура Миллера на Бродвее. Вот почему Мэри Энн побывала на премьере и говорила, что это было самое яркое театральное впечатление ее жизни. За ту же роль в фильме 1951 года Милдред номинировали на Оскар. Мэри Энн Очень любила ходить в театр, но после занятий с Милли она поняла, что актрисой ей лучше не становиться. Именно в Брирли в начале 50-х годов Мэри Энн и ее одноклассница услышали то, чего не слышала ни одна женщина из предыдущих поколений, и даже их собственная директриса. Девочки поняли, что могут заниматься чем угодно и становиться кем угодно, и при этом имея семью. Большинство людей в то время так не думали. Мэри Энн поступила в Рэдклифф. Когда она начала посещать службы в мемориальной церкви Гарварда, то должна была надевать белые перчатки и сидеть на балконе. Разговаривать с мужчинами строжайше запрещалось. Когда мы жили в Кембридже, мама неизменно усаживала нас на скамьи внизу, справа от входа. Многое из этого я уже знал, и когда мы с мамой сидели в ожидании очередной процедуры, я попросил ее рассказать больше. «А что ты хотел бы узнать?» «Ну, например, какие книжки ты особенно любила?» «Когда?» «Когда была девочкой?» «Нэнси Дрю. Я прочла десятки ее книг. Мне страшно нравилась идея о девочке-детективе». «А вообще?» Унесенная ветром, ни на минуту не задумываясь, ответила мама. Для меня это было полной неожиданностью. Мне нравилась эта книга. И сегодня нравится. А еще, спросил я, Марджори Германа Вука. Примечание. На русском языке. Книга вышла в 1995 году в издательстве «Континент Пресс». Конец примечания. Я прочел эту книгу только после смерти мамы, но уже тогда я знал, что в ней рассказывалось о хорошей еврейской девочке, мечтавшей стать актрисой. Она влюбилась в композитора и режиссера, с которым познакомилась в летнем театре. В центре книги история их плотских отношений, перерастающих в скандальный роман. Герман Вук Родился в Нью-Йорке в 1915 году. В его послужном списке немало бестселлеров. За книгу «Бунт на Кайне» он был удостоен Пуллицеровской премии. Большой популярностью пользовалась книга «Ветры войны». Примечание «Бунт на Кайне». На русском языке книга вышла в 1989 году в издательстве «Книжная палата». ветры войны «The Winds of War» на русском языке книга не выходила. Конец примечания. «Марджери» — это большая, захватывающая книга, которая увлекает читателя не меньше, чем унесенная ветром. В ней есть молодая, поначалу наивная героиня. Хотя надо сказать, что Марджери в начале книги куда симпатичнее, чем Скарлетт, И читатель хочет, чтобы она обрела любовь, успех и счастье. Жизнь она начинает с именем Марджери Морганштерн, а потом становится Марджери Морнинг Стар, потому что такое имя кажется ей более подходящим для сцены и менее еврейским. Примечание «Морнинг от «Морнинг Star – «Утренняя звезда». Английский «Конец примечания». Я понимаю, почему девушки из поколения моей матери влюблялись в эту книгу. Ее действие разворачивалось в конце 30-х годов, в годы молодости их собственных матерей. В этой книге описывалась не просто Америка, но весь мир накануне Великих Перемен. Книга стала настоящим бестселлером. Вук проводит Марджори из привилегированного еврейского Нью-Йорка, в Декаденский пригород, где обитает театральная труппа, а затем в Париж и Швейцарию, где она находит новую любовь, человека, который помогает евреям бежать из Европы. У этого героя был реальный исторический прототип Вериан Фрай, одна из ключевых фигур Международного комитета спасения, где мама работала. Как и Хосейни с его «Бегущим за ветром», и «Тысячи сияющих солнц», Вук – писатель популярный, который всегда чему-то учит, но умеет рассказывать истории и вовлекать читателя в жизнь своих персонажей. Оба писателя – прекрасные прозаики и гораздо лучшие стилисты, чем это признают критики. Вы можете сказать, что они слишком старомодны в своей манере, но именно этим и объясняется их потрясающая популярность у людей самого разного происхождения и возраста. Люди любят истории. Притом оба писателя исследовали очень современные темы. Марджори — это книга об ассимиляции, антисемитизме и правах женщин, хотя ее финал многих разочаровал. Мне кажется, именно за это книгу Вука так критиковали в том мире, где росла его героиня. В конце книги Марджори не может противиться своему предназначению. На мой взгляд, это более сильная концовка, чем если бы писатель позволил своей героине добиться триумфа на сцене, о котором она так мечтала. Я понимаю, что Мэри Энн олицетворяла себя с юной Марджори. Во время учебы в колледже Мэри Энн вместе с подругами играла в летнем театре Хайфилд, Массачусетси, Красивая молодая девушка с живыми карими глазами и ослепительной улыбкой пользовалась популярностью. Своих самых близких подруг она нашла именно в этот период. из детства я помнил, что мама обычно очень загадочно говорила о времени, проведенном в Хайфилде. но губах ее появлялась застенчивая и в то же время игривая улыбка. Когда мне исполнилось 15 лет, и я сам, собирался стать учеником в летнем театре, мама повезла меня в чужой дом, где я должен был жить с четырьмя совершенно незнакомыми подростками. Мама сказала, что надеется, что театр доставит мне столько же радости, сколько и ей в свое время. Минуту помолчав, она добавила, что я не должен вводить людей в заблуждение и соблазнять. Это предостережение меня очень смутило. Но сколько бы я не расспрашивал, мама никогда не рассказывала о своих театральных похождениях ничего конкретного. Колледж – это другое дело. Мама часто говорила о Рэдклифе. Она рассказывала о том, как страстно влюбилась в своего профессора Боба Чепмена, красивого и харизматичного мужчину. любовное переживание Марджори ни в какое сравнение не шли. Боб окончил Принстон, преподавал в Беркли. В годы Второй мировой войны был морским офицером в Марокко и Франции. Он встречался с дочерью Скотта и Зельды Фитцжеральд Скотти. Боб был еще и драматургом. Вместе с приятелем он адаптировал Билли Бада Германа Мелвела для бродвейской постановки, а в 1962 году и для кино. Любовь мамы была взаимной, но платонической, поскольку Боб, по выражению того времени, был убежденным холостяком. Он познакомил ее со своими друзьями, и они стали мамиными друзьями тоже. После помолвки мама познакомила папу с Бобом, и они вместе проработали больше десяти лет. Они руководили театром Гарварда и разделяли любовь к Мартини и коллекционированию почтовых открыток. «Боб стал крестным отцом моей сестры и почти членом нашей семьи. Почти потому, что мы никогда не ругались друг с другом в его присутствии. Он был самым умным и начитанным человеком из всех, кого мы знали. Но к знаниям своим он относился настолько легко и испытывал такой интерес к другим людям, что в его обществе все начинали чувствовать себя умными и начитанными». Он приходил к нам ужинать чуть ли не каждый день. Вместе с ним мы всей семьей и по отдельности путешествовали по Северной Африке, Европе и Азии. В 2001 году у Боба неожиданно случился обширный инсульт. Ему был 81 год. Мы с мамой вылетели во Флориду, чтобы быть рядом с ним перед смертью. Так и не смогли свыкнуться со смертью Боба. Каждый день говорим о нем, вспоминаем его истории, представляем, что он сказал бы о новых книгах и недавних событиях. Для нашей семьи он остается великолепным образцом того, как можно уйти, но остаться в жизни близких людей. Он остался с нами так, как остаются любимые книги. Сколько бы времени не прошло с того момента, когда ты перевернул последнюю страницу, говоря с мамой о Бобе, Я думал, а смогу ли также говорить о ней, когда ее больше не будет с нами? Мы с мамой сидели в ожидании очередной процедуры и я попытался перевести разговор с Боба и Вука на ее собственные театральные переживания. Это было так давно, сказала она мне. И больше ничего говорить она не собиралась, когда мама не хотела чего-либо рассказывать, убедить ее было невозможно. Может быть, в Хайфельде и не было никакой тайны. Возможно, это время и место просто было дорого для мамы, и она хотела оставить эти воспоминания только для себя. Мама любила Марджери, я это знал. Была ли она сама такой же Марджери, осталось ее секретом. Мы молча сидели, прислушиваясь к звукам больницы. Ширмы нашей маленькой палаты шелестели, когда мимо проходили люди. Они направлялись в туалет или везли с со собой стойки с капельницами. на лекарство капало. Сеанс продолжался от двух до четырех часов. Я думал о водяной пытке. Ее часто обычно называют китайской. Люди сходили с ума, ожидая... когда на лоб им упадет очередная капля, от капель же лекарства, маме должно было стать легче. Я сказал об этом ей, заметив, что она начинает раздражаться. С таким же выражением она смотрела на моего отца и брата, когда они принимались чрезмерно веселиться после третьего мартини и на мою сестру, отправляясь с ней покупать туфли. Походы по магазинам вообще были катастрофой, потому что мама терпеть не могла делать покупки, а моя сестра должна была перемерить весь магазин, прежде чем сделать выбор. Я тоже частенько удостаивался подобного взгляда, когда делал неподобающие замечания. Потому я быстро перевел разговор обратно на книги. «На самую холодную зиму Дэвида Хелберстама. и на ветеранов, с которыми он беседовал, работая над этой книгой. — Знаешь, мама, почти ни один из них не рассказывал своим родным о Корейской войне. Я беседовал с их детьми и внуками, и они сказали, что их отцы и деды заговорили об этой войне впервые. Я разговаривал с теми, кто отправил самую холодную зиму своим отцам и дедам. то есть людям, которые до сих пор не могут говорить о войне. «Для этого и пишутся книги», — кивнула мама. «Они помогают нам разговаривать. Они дают нам то, о чем мы можем поговорить, когда не хотим говорить о себе». Мы сидели рядом, и мама сказала, что ее личная жизнь — это ее личное дело. Она считала, что секреты — ничего не объясняют и не оправдывают в реальной жизни. Люди делятся друг с другом слишком многим, а не слишком малым. Нужно сохранять свою личную жизнь в тайне, по причинам и без них. Мама так думала о политиках, если они, конечно, не были ханжами. Она считала, что нам никогда не найти хороших и интересных людей, если мы будем бесконечно копаться в их прошлом. Мама полагала, что некая хорошая тайна имеет право на существование. Например, что-то доброе, что ты сделал для другого человека, но не хочешь, чтобы он об этом узнал, смутился или почувствовал себя обязанным. Я подумал о мамином гарвардском студенте, подающем надежды молодом драматурге, который получил грант для поездки в Европу но гранта этого, как оказалось, не существовало. Эта мама анонимно пожертвовала деньги, чтобы он смог совершить поездку, которая перевернула его жизнь. Я пишу об этом только потому, что знаю. Спустя несколько лет этот человек попытался узнать, кто еще получил такой замечательный грант, и обнаружил, что он оказался единственным. Пока мы разговаривали, Пришел социальный работник с очередными документами. У Мэри есть время ответить на несколько вопросов. Мне показалось странным, что ее называют Мэри, а не Мэри Энн. И еще более странным то, что мама никого не поправляет. Они проводят исследования и хотели бы понять, не подойдет ли она для него. — Конечно, — ответила мама. Ее сеанс должен был длиться еще около часа. «Прекрасно!» — воскликнула молодая женщина. Этой девушке было около двадцати. На ней были юбка, свитер с V-образным вырезом, плотные колготки и тяжелые ботинки. Открытое и честное лицо располагало к разговору. Девушка выглядела очень дружелюбно. Она часто откидывала назад длинные светлые волосы, которые падали ей на глаза. «Итак», — начала она, читая по бумажке, «мы проводим исследование о духовном здоровье и системах поддержки тех, кто борется с метастазирующим раком на четвертой стадии». Девушка объясняла, что участников исследования разделят на две группы. Одна группа будет общаться с психологом, а другая будет жить своей жизнью. Ученые оценят состояние людей в начале и конце эксперимента, и еще им хотелось бы побеседовать с членами семьи. Маме нужно взять документы домой, прочитать их, подписать самой, подписать у моего отца и у других членов семьи, которые захотят участвовать. Потом девушка задала несколько вопросов. Вероисповедание, христианство. Частота молитв ежедневно Считает ли мама себя счастливой? Да, хотя перспектива борьбы с раком ее не радует. Девушка улыбалась широко, но слегка нервно. «Что ж», — сказала мама, когда девушка ушла, — «это довольно удивительно. Уверена, что твой отец тоже удивится». «Из-за исследования». Нет, из-за того, что у меня рак четвертой стадии. Я не знала.